20 октября На кухню к нам заходит старенький инвалид Каптинармус. Жалобное, точно изъеденное молью существо, с трясущейся головой, красным носом и деревянную ногою. Сам себя называет Магазейную крысою. Я его угощаю табаком и водкой, беседую о русских военных делах. Он все смеется, говорит веселыми прибаутками. Служил солдат сто лет, не выслужил стареп, Сыт, крупится и пьян водится, И шилом бреется, дымом греется, Три у него доктора водка, чеснок, до да смерть. Поступив почти ребенком в барабанную науку, Участвовал во всех походах, от Азова до Полтавы, А в награду получил от царя горсть орехов да поцелуй в голову. Когда говорит о царе, то как будто весь преображается. Сегодня рассказывал о битве у Красной Мызы. Стояли мы храбро за дом Пресвятой Богородицы, за Его Государево Пресветлое Величество и за веру христианскую. Друг за друга умирали. Возопили все великим глазом «Господи Боже, помогай!» и молитвами московских чудотворцев Шведские полки конные и пешие порубили. Старался также передать мне речь царя к войскам. «Ребятушки, родил я вас потом трудов моих. Государству без вас, как телу, без души быть нельзя. Вы любовь имели к Богу, ко мне и к Отечеству, не щадили живота своего». Вдруг вскочил на своей деревянной ноге нос, покраснел еще больше, слезинка повисла на кончике, как на спелой сливе роса, и, махая старую шлепенкой, он воскликнул «Виват, виват, Петр Великий, император всероссийский!» При мне еще никто не называл царя императором. Но я не удивилась, в мутных глазах магазинной крысы Заблестел такой огонь, что странный холод пробежал по телу моему, как будто пронеслось передо мной видение древнего Рима. Шелест победных знамен, топот медных когорт и крик солдат приветствия Кесарю Божественному. «Дивус Цезарь император!»